Порой указалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург с его сухостью, узостью и европейской мелочностью не существовал для нее. И петербургская аристократия она не признавала. В Питере все выскочки.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 И самый воздух в первопрестольной был совсем иной, чем петербургский. Куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее. Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прибивались в Москве и скоро отмирали. Таким же путем прекратилось в Александровском училище и пресловутое немецкое «цуканье».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 когда подходила к самому концу тяжелая, изнурительная лагерная служба. Юнкера старшего курса уже успели разобрать по присланному из Петербурга списку 200 офицерских вакансий в 200 различных полках. По субботам они ходили в город к военным портным примерить в последний раз мундир, сюртук или пальто. Ежедневно, с часа на час –